Действие первое. На зареве северного сияния шар земной, упирающийся полюсом в лед поля. По всему шару лестницами перекрещиваются канаты широт и долгот. Между двух моржей, подпирающих мир, эскимос-охотник, уткнувшись пальцем в землю, орет другому, растянувшемуся перед ним у костра, охотник. эй ей -э! Эй, -э! рыбак горланит, дела другого нет, пальцем землю тыркать. Охотник, дырка! Рыбак, где дырка? Охотник, течет! Рыбак, что течет, охотник? Земля! Рыбак, вскакивая, подбегая и засматривая под зажимающий палец. О, дело нечистых рук, черт! Пойду предупрежу, полярный круг бежит. На него из-за склона мира наскакивает выжимающий рукава немец. Секунду ищет пуговицу и, не найдя, ухватывает шерсть шубы. Немец. «Гер эскимос! Гер эскимос! Страшно спешно! Пара минут!» Рыбак, «ну!» Немец. «Так вот!» Сегодня сижу я это у себя в ресторане на Фридрихштрассе, в окно солнце, так и манит. День, как буржуй, до революции ясен, публика сидит и тихо шейдеманит. Суп съев, смотрю я на бутылочные эйфели, думаю, «За какой мне приняться беф?» «Да и приняться мне за бефли!» Смотрю, и в горле застрял обед. Что-то неладное с аллеей побед. Каменные гоген соллерный, стоявшие меж ромашками, вдруг полетели вверх тормашками. Гул! На крышу бегу. Виясь вокруг трактирного остова, безводный прибой. Суетнев перебой, бежал... «Кварталы захлёстывал. Берлин, тревожного моря бред, невидимых волн басовые ноты, и за, и над, и под, и пред домов — дредноуты. И прежде чем мыслью раскинуть мог, от фоша это или от рыбок скорей». Немец, я весь до ниточки взмок, смотрю, все сухо, но льется и льется и льет, и вдруг крушение помпей, помпезней, картина разверзлась. С корнем Берлин был вырван и вытоплен в бездне у мира в расплавленном горне. Я очнулся на гребне текущих сел, я весь свой собрал яхт-клубский опыт И вот перед вами, милейшие, все, что осталось теперь от Европы. Рыбак, немного. Немец, успокоиться, конечно, дня с над вас. Рыбак, договори да ты без этих европейских юлений. Чего тебе надо? Тут не до вас. Немец показывая горизонтально. Разрешите мне около ваших многоуважаемых тюленей. Рыбак досадливо машет рукой костру, идет в другую сторону, предупреждать круг, и натыкается на выбегающих из-за другого склона измокших австралийцев. Рыбак отступая в удивлении. А еще мерзительней не было лиц. Австралиец с женой вместе. Мы австралийцы. Австралиец. Я австралиец. «Все у нас было. Кактус, утконос, пальма, дикобраз, кактус!» Австралийка, плача в нахлынувшем чувстве. «А теперь пропали мы, все пропало, и кактусы, и утконосы, и пальмы, все утонуло, все на дне!» Рыбак указывая на разлегшегося немца. «Вот идите к ним, а то они одни!» Собравшись в ноффите, эскимос остановился, прислушиваясь к двум голосам с двух сторон земного шара. Первый голос ⁇ Кателок Уту! Второй ⁇ цилиндр Уту! Первый ⁇ Крепчает! Держитесь за северную широту! Второй ⁇ Яреет! Хватайтесь за южную долготу! По канатам широты и долгот скатываются с земного шара англичанин и француз. Каждый водружает национальное знамя. Англичанин. Знамя водружено. Хозяин полный в снежном лоне я. Француз. Нет, извините, я раньше водрузил. Это моя колония. Англичанин, раскладывая какие-то товары, «Нет, моя! Я уже торгую!» Француз, начиная сердиться, «Нет, моя! А вы себе поищите другую!» Англичанин, взъярясь, «Ах, так! Да чтоб ты погиб!» Француз, взъярясь, «Ах, так! Насажу я тебе шишку на нос!» Англичанин лезет с кулаками на француза, «Англия! Гип-гип!» Француз лезет с кулаками на англичанина, Вивля Франс австралиец бросается разнимать. Ну и народ, не народ, а сброд чистый, уже ни империи нет, ни империалов, а они все еще морду друг другу бьют. Рыбак, эх, вы, империалисты, немец. Бросьте, что вы право, рыбак, ну я рава. Прямо на голову Вновь собравшемуся и тесски мосу не свергается наш купчина. Купец. Почтенный, это безобразие! Да Азия, Азия, уничтожить Азию постановление сов неба. Да я и в жизнь азиатом не был, успокоившись немного. Вчера в туле сижу я спокойно в стуле. Как рванет двери? Ну, думаю. «Из чека». «У меня, сами понимаете, аж побледнела щека, но...» «Бог много многомилостив на свете, оказывается, не чека, а ветер». «Крапнуло немного, потом пошло, дальше больше, больше, выше, хлынуло в улицы, рвануло крыши. все тише, тише, француз». «Слышите? Слышите топот?» «Множество приближающихся голосов». «Потоп!» «Потопом! Потопу! О потопе! Потопа!» Англичанин в ужасе. «О, Господи! Несчастье, как из трубы водосточный! А тут еще этот вопрос восточный!» Впереди Негус, за ним китаец, перс, турок, раджа, поп, соглашатель. Шествие замыкают вливающиеся со всех сторон все семь пар нечистых. Негус. «Хоть чуть чернее снегус, но тем не менее...» Я, абиссинский негус, мое почтение. Я покинул сейчас мою Африку, извивался в ней Нил, Удафрика. Дафрика. Как взъярился Нил, царство сжав в реку, и потопла в нем моя Африка. Хоть нет и менее, но тем не менее, рыбак досадливо Но тем не менее, мое почтение. Слыхали, слыхали. Негус, прошу не забываться, с вами говорит Негус, и Негус хочет кушать. Что это? Должно быть, вкусная собачка. Рыбак, я тебе дам собачка, это моржа не собачка. Негус по ошибке пытается сесть на похожего, как две капли воды, на моржа Ллойд Джорджа. Рыбак. Иди садись, да никого не запачкай, англичанин перепуганно. Это не я морж, это он морж, а я не морж, я Лойд Джордж. Рыбак, обращаясь к остальным, а вам чего, китаец? Ничего, ничего, утоп мой Китай, перс, персия, моя персия пошла на дно, раджа. «Даже Индия, Поднебесная Индия и та, паша!» И от Турции осталось воспоминание одно. Из толпы чистых прорывается дама с бесконечным количеством картонок. Дама, «Осторожней, не рвите!» Шел тонкий рыбаку, «Мужик, помоги поставить картонки!» Голос из толпы чистых, «Какая милая!» «Какая пикантная, рыбак, дармоедка праздная, француз!» «Вы какой будете нацией, дама?» «Нация у меня самая разнообразная. Сначала была русской, Россия мне стала узкой. Эти большевики — такой ужас! Я женщина изящная, с душою тонкой. Я взяла и стала эстонкой. Стали большевики наседать на окраины». Я и стала гражданкой Украины. Брали Харьков раз десять. Я в какой-то республике устроилась в Одессе. Одессу взяли, в Рангель в Крыму я взяла и подчинилась ему. Гнали белых по морю и по полю. Я уже турчанка, гуляю по Константинополю. Стали большевики подходить ближе. А я уже парижанка, гуляю в Париже. Наций сорок переменила «Признаться я, теперь меня камчатская нация, какое паршивое на полюсах лето! Нельзя показать ни одного туалета!» Рыбак прикрикивает на чистых. «Тише! Тише! Что это за гул?» Соглашатель в истерике отделяется от толпы. Послушайте, я не могу. Послушайте, что же это такое? Сухого места на свете нет. Послушайте, оставьте меня в покое, отпустите меня домой в кабинет. Послушайте, я не могу. Я думал, потоп по Каутскому будет. И волки сыты, и овцы целые, а теперь убивают друг друга люди. Милые красные, милые белые, послушайте, я не могу, француз. Да не трите глаз, не кусайте губ предвигающимся к костру нечистым, заносчиво. А вы, которых наций, нечистые вместе, по свету всему гоняться, привык наш бродячий на родина. Мы никаких не наций, трудно наш, ж наша родина. Француз. Старые арии! Испуганные голоса чистых. «Это пролетарии, пролетарии, пролетарии, кузнец французу, похлопывая его по изрядному животу. «Шум потопа, небось, в ушах-то!» — прачка ему же насмешливо и безгливо. «Лег бы сейчас и уснул на кровати! Пустить бы тебя в окопы да в шахты!» — красноармеец грозно. «Пошел бы в окопы! В окопах макроватей!» В виде назревающий конфликт между чистыми и нечистыми разнимать их бросается соглашатель, соглашатель. «Милые, ну не надо! Не поднимайте ругань! Бросьте друг на друга коситься! Протяните руки! Обнимите друг друга!» «Господа, товарищи, надо согласиться!» Француз злобно. чтобы я согласился, это уж слишком, рыбак злобно!» И рыбаки француз костыляют шею соглашателю. «Ах ты, соглашатель! Ах ты, соглашателишка, Соглашатель, отбегая, побитый и скурит. «Ну вот, опять! Я ему по-хорошему, а он...» «Так вот всегда! Зовешь согласиться, а тебе наложат с двух сторон!» Чистые проходят, разделяя брезгливо жмущуюся толпу чистых, рассаживаются у костра. Толпа чистых смыкается за ними в круг. Паша вылазит в середину. Правоверное. Надо обсудить, что же произошло. Давайте вникнем в суть явления. Купец. Дело простое, светопреставление, поп. А по-моему, потоп. Француз. И вовсе не потоп, а топ дождик был? Раджа. Да, не было дождика, дипломат. Значит, и эта идея. Тоже дико, Паша. Но все-таки, что же правоверное произошло? Давайте правоверное посмотрим в корень, купец. Народ, по-моему, стал непокорен, немец. Думаю, войная интеллигенция. Нет? По-моему, причина иная. По-моему, метафизическая, купец, недовольна. Война метафизическая. Начали Садама. Голоса по очереди, по очереди. Не устраивайте Садама, Пашац. Давайте говорить постепенно. Ваше слово, студент. Оправдывается перед толпой. А то у него даже на губах пена, интеллигент. Сначала все было просто. День сменила ночь. И только заря через чур. Разнебесилась Алла. Потом законы, понятия, веры, Гранитные кучи столиц И самого солнца, Недвижная рыжина, Все стало как будто немного текучее, Ползучее немного, Немного разжижено. Потом, как прольется, Улицы льются. Растопленный дом Низвергается на дом, Весь мир, В доменных печах революции расплавленный льется сплошным водопадом, — голос китайца. — Господа, внимание, сюда моросят, — жена австралийца. — Хорошенькая моросят, измочила, как поросят. Перс. — Может, конец мира близок, а мы митингуем орём и ржём, — дипломат жмется к полюсу. Становитесь сюда! Теснее! Здесь не закапает купец!» Наддавая коленкой зажимающего дыру с присущим этому народу терпением эскимоса. «Эй ты! Пошел к моржам!» Охотник-эскимос отлетает, и из открытой дыры забило в присутствующих струя. Веером рассыпались чистые, нечленораздельно оря. И... Через минуту все бросаются к струе. Забить, заткнуть, зажать, отхлынули. Только австралиец остался у земного шара с пальцем в дыре. В общем переполохе взгромоздился на пару поленев поп. Поп. Братья, лишаемся последнего вершка. Последний дюйм заливает водой. Голоса нечистых тихо. «Кто это? Кто этот шкаф с бородой?» — поп. «Сие на сорок ночей, на сорок дён. Купец. «Правильно! Господь надоумил умно его!» — интеллигенции. «В истории был подобный прецедент. Вспомните знаменитое приключение Ноева». Купец, водворяясь на место папа. Это глупости. И история, и прецедент, и вопчая. Голоса ближе к делу, купец. Давайте, братцы, построим копчек. Жена австралийца. Правильно, ковчег. Интеллигенция. Вот охота. Пароход построим, раджа. Два парохода. Купец. Правильно, весь капитал вложу. Те спаслись, а мы умнее тех никак... Общий гул. Да здравствует, да здравствует техника, купец. Поднимите руки, кто за? Общий гул. И рук не надо, видно за глаза. И чистые и нечистые поднимают руки. Француз, заняв место купца, со злобой осматривает кузнеца, поднявшего руку. И ты туда же. Дай и нечистый, господа. Давайте не возьмем нечистых. Будут знать, как нас ругать. Голос плотника. «А ты умеешь пилить и строгать?» — француз паникая. «Я передумал. Возьмем нечистых, купец. Только отберем непьющих и плечистых». Немец, влезая на место француза. «Господа, может быть, еще...» Не придется мириться с нечистыми. К счастью, мы не знаем, что с пятой частью света. Галдите и даже не побеспокоились узнать, есть между нами американцы ли, купец радостно. Ну и голова! Не человек, а германский канцлер. Радость прорезает крик австралийки. Что это? Прямо из зала... Напряженно вглядывающимся врывается американец на мотоцикле. Американец. милостивая государие, где здесь строят ковчег?» — протягивает бумагу. «Вот! От утопшей Америки на двести миллиардов чек!» Молчаливое уныние и вдруг вопль зажимающего воду австралийца. Австралийцы. «Чего разглазелись? Будет пяриться, Ей-богу, выну! Коченеют пальцы!» Чистые засуетились, трутся к нечистым француз-кузнецу. «Ну что, товарищи, построим, а?» Незлобивый кузнец. «А мне что? По мне хоть!» — машет рукой нечистым. «Ой да, товарищи, ехать так ехать!» Нечистые поднимаются пилы, рубанки, молотки, соглашатель. «Поскорее, товарищи! Поскорее, милые! За работу! В руки топоры и пилы!» Интеллигент отходит в сторону. «Работать и не подумаю даже. Сяду себе вот тут и займусь саботажем!» — кричит на работающих. «Живей, поворачивайся! Руби! Да не промахивайся мимо!» — плотник. «А ты чего сидишь, руки сложившие?» Интеллигент... «Я спец, я незаменимый!» Занавес.